Ищите любую возможность осознанно встретиться со стыдом. Смотрите таблицу 18 и приложение 11. Перечень действий для атаки стыда. Ниже приведен список постыдных для большинства людей действий, которые вы можете совершать в рамках упражнения на атаку своего стыда.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 Вызовите дрожь рук и рассыпьте мелочь. Подробно расспросите официанта в пиццерии о составе трех пицц и закажите только чай. Попросите официанта в ресторане заменить непонравившееся вам блюдо на такое же. Придите в дорогой ресторан без косметики с грязными волосами и закажите кофе. Подойдите к любому посетителю в ресторане и спросите, вкусные ли здесь напитки. Попросите в аптеке презервативы самого маленького размера в присутствии людей. Попросите встретившегося вам пожилого человека перевести вас через дорогу. Намеренно споткнитесь или аккуратно упадите на пол при входе в гипермаркет. Внезапно начните во весь голос петь на автобусной остановке любую известную песню. Громко выкрикивайте название остановок в автобусе, троллейбусе, трамвае или метро. Спросите у кондуктора, какое вино вам лучше выбрать для романтического вечера.